Страница двадцать вторая. Письмо четырнадцатое Николаю Николаевичу Страхову. Тысяча восемьсот восемьдесят третий год, сентября второго, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, благодарю вас за письмо. Мы поджидали его и начинали уже беспокоиться о вас. Очень радуюсь за то, что вам было хорошо у нас. Жду вашу биографию. Примечания с первого по третье. Хоть вы и броните ее, я знаю, что там будет много хорошего. Я все переделываю, поправляю свое писание и очень занят. Примечание четвертое. Погода прекрасная, мы все веселы и здоровы. Смерть Тургенева я ожидал, а все-таки очень часто думаю о нем теперь. Простите, что пишу несколько слов. Не забывайте нас за то, что мы все вас любим». Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо от 16 августа. Второе. Страхов благодарит Толстого за чудесные 16 дней гостеприимства. Осмотри полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого страницу 303. Страхов пробыл в Ясной Поляне с 12 по 27 июля. Третье. Смотри примечание семнадцатое и примечание первое к нему. И четвертое. Толстой работал над своим сочинением, в чем моя вера, с которым познакомил Страхова. Конец примечаний.